Я медленно приподнялся и сел. Потом прислонил подушку к изголовью и откинулся на нее. Охватившая меня слабость не проходила. Я смерил Тристана ледяным взглядом. «Так значит, Рейнерское привидение — это ты?» Он в ответ только ухмыльнулся. «Ну и бес же ты!» «И как я сразу не догадался?» «Только для чего ты все это затеял? Что за удовольствие?» Ну, как сказать, Тристан в ореоле сизого сигаретного дыма мечтательно возвел глаза к потолку. Пожалуй, дело в выборе точного момента, чтобы автомобилисты сами не знали, видели они меня или нет. К тому же мне страшно нравится, как они тут же прибавляют газу. Ни один еще не притормозил. Недаром кто-то меня предупреждал, что чувство юмора у тебя слишком уж развито, заметил я. И ты скоро здорово сядешь в лужу, помяни мое слово. Да никогда. В шагах встать дальше по шоссе у меня в кустах спрятан велосипед. И я всегда успеваю исчезнуть. Так что волноваться не из-за чего. Ну, дело твое. Я встал с кровати и побрел к двери. Пойду хлебну виски. Потом обернулся и испепелил его взглядом. Если ты посмеешь еще раз сыграть со мной такую штуку, я тебя придушу. Несколько дней спустя, часов в восемь вечера, я сидел с книгой у камина в гостиной Скайлдилл Хауса, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетел Зигфрид. «Джеймс!» — зачистил он. «У старика Хорриса Доссона корова разодрала сосок. Видимо, придется зашивать. Старику корову не удержать, а ферма его на отшибе, соседей у него нет. Так, может быть, вы согласитесь помочь мне, а? Ну, конечно». Я закрыл книгу, потянулся, зевнул, поднялся с кресла. Нога Зигфрида отбивала чететку на ковре, и я в очередной раз подумал, как ему, наверное, жаль, что это кресло не приспособлено для того, чтобы вышвыривать меня за дверь в полной готовности по первому сигналу. Я торопился, насколько мог, но, как всегда, писал ли я под его диктовку или оперировал под его наблюдением, меня не покидало ощущение, что его безумно раздражает моя медлительность. Меня угнетала мысль, что для него невыносимая пытка смотреть, как я встаю, ставлю книгу на полку. Я только повернулся к двери, а он уже исчез за ней. Я припустил следом по коридору, но когда выскочил на крыльцо, он уже завел мотор. Я распахнул дверцу, нырнул в нее и почувствовал, как асфальт черкнул меня по подошве. Мы унеслись в темноту. Четверть часа спустя... Мы, взвизгнув тормозами, остановились во дворе позади небольшого дома, дремлющего в одиночестве посреди лугов. Едва мотор смолк, как Зигфрид выскочил из машины и зашагал к коровнику, крикнув мне через плечо «Тащите шовный материал, Джеймс, и еще, пожалуйста, ампулы для местной анестезии и шприц, и мазь для раны». Затем уже из коровника... до меня донеслись невнятные звуки разговора завершившиеся нетерпеливым окриком джеймс джеймс что вы там копаетесь не можете найти этих нескольких секунд мне хватило только на то чтобы открыть багажник и теперь я принялся лихорадочно хватать нужные бутылки и коробочки собрав все что он потребовал я карьерам пронесся через двор и чуть не сбил его с ног в дверях, когда он уже вопел «Джеймс, да где же вас, черт побери, а вот вы, наконец!» «Ну да давайте же, давайте!» «И что вы все это время делали? Чем вы занимались?» Да, он был совершенно прав. хорас досон щуплый старичок лет восьмидесяти, действительно с коровой не совладал бы. Хотя он, упрямо забывая свой возраст, все еще сам доил двух упитанных коров шортгорнской породы, которые стояли в маленьком коровнике с булыжным полом. Наша пациентка повредила сосок очень основательно. То ли ее соседка, то ли она сама наступила на него копытом. Он был располосован почти во всю длину, и из рваной раны текло молоко. «Дело скверно, Хорос», — сказал Зигфрид, — «до самого канала разорвало». «Ну что ж, сделаем все, что сможем. Шитья тут хватит». Он промыл и обработал рану, а потом набрал в шприц анестезирующее средство. «Берите ее за нос, Джеймс», — распорядился он, а затем мягко сказал фермеру. «Хоррес, будьте добры, подержите ей хвост».